Картотека — систематизированное собрание карточек с определенными сведениями справочного или учетного характера. Каталог — список, перечень предметов, книг, рукописей, картин, экспонатов и подобного, составленный в определенном порядке. Рабочий каталог читателя включает учет использованных литературных источников. материалов. Ключ – средство, обеспечивающее возможность разгадки, понимания чего-либо для овладения чем-либо. В чтении ключ – слова и фразы, которые несут основную смысловую нагрузку содержания. Употребляется при составлении аннотации к тексту для определения предметной рубрики данного сообщения в информационно-библиографической работе. когнитивный процесс одна из психических функций, обеспечивающая познание в читательской деятельности занимает центральное положение наряду с эмоциональным восприятием информации и критической оценкой ее практической значимости. Комментарий пояснение к чему-либо комментирование текста прием текстологического его изучения при котором даются дополнительные сведения о трудных, мало понятных элементах, именах, терминах и тому подобном. Коннотация. дополнительное, добавочное значение, семантическая или стилистическая окраска слова, выражения, которое накладывается на основное значение. служит для выражения различных эмоционально экспрессивных оттенков сообщения может придавать ему торжественность игривость непринужденность фамильярность конспект краткое связанное письменное изложение главного содержания прочитанного систематическая логическая связанная запись объединяющая план и Выписки, тезисы. Наиболее совершенная форма записи. Концепция. Система взглядов, совокупность принципов понимания, явления, проблемы. Основная мысль автора исследования, произведения, сочинения. Концепция художественная. От латинского conceptio. Понимание. Система, образная интерпретация действительности, способ трактовки ее проблемы коллизий, своеобразный ведущий замысел художественного произведения, его сверхзадача, которая может быть выражена латентно, скрыто и прямо акцентированно. Во всяком произведении все сводится к концепции. Гёте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 определяемый исторической жизнью произведения в художественной культуре, духовным и культурным уровнем читательской или зрительской аудитории. Они могут не совпадать и даже приходить в противоречие. Коэффициент – величина, определяющая какое-либо свойство изучаемого объекта. Коэффициент эффективности чтения – Усредненный показатель качества чтения с учетом усвоения содержания определяется по анализу ответов на вопросы к прочитанному. Креативность способность творческой деятельности творческого мышления определяется в большой степени интеллектуальными умениями человека, Уровнем читательской деятельности как основного канала информационного взаимодействия с социальной памятью человечества. Культура – совокупность традиций в чем-либо. Уровень, степень развития чего-либо, какой-либо отрасли деятельности, хозяйственной или умственной. Просвещенность, образованность, начитанность человека. Культура чтения включает весь круг вопросов работы с книгой. В узком смысле относится к самому процессу ознакомления с текстовой информацией, владение справочным аппаратом книги, творческая переработка текста и другое.